Дыруф к 39. Что бы ты ни вдыхал, выдыхай любовь. Дети, которые нуждаются в любви больше всех, ведут себя хуже всех. Учитель-блогер Бекки Мансфилд. Обнимайте детей сейчас без какой-то особой причины. Просто, что они есть у вас. Обнимайте и дочку, и сына, и не важно, сколько им лет, кризис возраста всё отговорки. Если времени вечно нет, всё равно обнимайте ребёнка. Это истине тысячи лет, но не можем никак научиться. Дети наш негасимый свет, смысл жизни, души частица. И не ждите какой-то знак, ни пятёрок, ни тестов, ни баллов, обнимайте детей просто так, ведь на это и жизни мало. Ольга Руди, обнимайте детей. В 2015 году я прочитал в очередной книге по воспитанию детей, что ребёнка нужно обнимать не менее 9 раз в день. Не удивика вы тоже слышали этот совет. Тогда был как раз очередной непростой период, когда Никити исполнилось 4 года, и он уже осознанный человек, который хорошо разговаривает, всё понимает, что-то придумывает и сочиняет, попал в очередной детский кризис. Не могу сказать, что я тогда отличался нежностью, все эти утепути, мусипуси были мне совершенно не свойственны. Тем не менее, я глубоко задумался, а когда я последний раз больше чем раз в день обнимал своего ребёнка? У Никиты тогда наблюдался явный дефицит внимания со стороны родителей, так как на руках была полгодовалая дочка. И он же уже взрослый пацан должен был хорошо понимать, что мы большую часть времени посвящаем его пока еще беспомощной и несамостоятельной сестре. Но он этого не понимал, капризничал, привлекал к себе внимание не самыми конструктивными способами. А на все мои логические доводы и объяснения отвечал протестом. Плохо ел, не слушался, хныкал не по делу и так далее. Как сейчас помню, тогда я взял заслуженный отпуск, и мы поехали в Черногорию. Я пытаюсь наслаждаться морем, солнцем и отдыхом, а этот маленький капризный мальчик треплет мне нервы. И вот мне попадается этот совет про девять обнимашек в день. Получается, я должен выключить свою брутальность и мужественность и превратиться в нежного папочку? Ну хорошо, попробую. Три дня я находил возможность обнимать своего сына и говорить ему, что я его люблю. Уж точно не знаю, девять раз это было или все двадцать, но я делал все, как было написано в той самой книге. Прямо специально ловил себя в моменте, когда начинаю злиться, и просто обнимал ребенка и признавался в любви. Как думаете, сработало это или нет? Не буду держать интригу, я отвечу сразу. Никита принципиально изменился. Он стал совершенно другим человеком, жизнерадостным, с наполненными любовью глазами, смеющимся звонким смехом нежным мальчиком. Он стал нормально есть, спать, чистить зубы и даже отжиматься со мной по утрам. Правда, для этого пришлось его назначить главным тренером по отжиманиям. Неужели всё так просто? Да. Оказывается, Самый лёгкий способ сделать своего ребёнка счастливым начать обнимать его и говорить, что ты его любишь. Это не просто мнение автора книги "Нелучшего родителя". На этот счёт во всём мире проведено огромное количество исследований, и о некоторых из них я сейчас расскажу. Начались эти исследования в США в 1995 году, когда пара близнецов Брэли и Кари Джексон родились на 12 недель раньше срока. Каждая девочка весила всего около килограмма, и шансов на то, что малышки выживут, не было. В возрасте 3 недель Одна из сестёр попала в критическое состояние. Её сердцебиение участилось, уровень кислорода в крови быстро снижался, она посинела. Медсёстры перепробовали всё, но ничего не помогало. Они уже теряли её. Однако случилось чудо. Одна из медсестёр, Гейл Киспарян, решила поместить более сильного близнеца рядом с сестрой в один инкубатор. Это была новая процедура, которая никогда раньше не проводилась в США. Стандартной практикой в то время было помещение детей близнецов в отдельные инкубаторы, чтобы снизить риск заражения. Как только близнецы оказались вместе, малышка прижалась к Айре, более сильному близнецу, когда-то обняла сестру, жизненные показатели, включая дыхание и частоту сердечных сокращений, у более слабой девочки мгновенно стабилизировались. Оказывается, у человека есть гормон, который называется окситоцин, также известный как гормон любви, и выброс этого гормона связан с объятиями, Когда в организме ребёнка повышается уровень окситоцина, у него также повышается уровень нескольких гормонов роста, таких как инсулиноподобный фактор роста 1 и фактор роста нервов. В результате нежные объямашки с детьми способствуют их росту и развитию, и это доказано научно. Ну как после этого не начать обнимать своих детей постоянно? Так что, если в следующий раз вам захочется замахнуться на ребёнка в истерике или начать воспитывать его, просто обнимите его. Однако некоторые родители этого не делают, и совершенно зря. Я знаю маму, которую так достала двухлетняя дочка, что она просто оставила её в детской кроватке со словами: "Проорёшься и успокоишься, потом будем разговаривать". Девочка орала 3 часа и успокоиться никак не могла. Дело в том, что маленькие дети не умеют управлять своими эмоциями. Да и некоторые взрослые, кстати, до сих пор не научились. Это очень непросто, примерно как водить машину. И представьте, как в машине есть педали газа и тормоза. Так и в нашей нервной системе имеется механизм, который отвечает за возбуждение, а есть механизм, отвечающий за успокоение газ и тормоз. И любой человек, взрослый ли ребёнок, перестаёт контролировать себя, когда механизм возбуждения чрезмерно активен, а механизм успокоения, наоборот, плохо работает. Когда ребёнок начинает сильно плакать или истерить, это означает, что педаль газа нажата до упора, а тормоз сломан. По сути, он ведёт эмоционально неуправляемую машину. ребёнка сидящего за рулём такого автомобиля, нужно спасать, а не игнорировать или наказывать. Иначе он разобьётся. И чтобы этой катастрофы не случилось, нам срочно нужно добавить в этот автомобиль тормозную жидкость окситоцин. То есть просто обнять ребёнка, да даже взрослого. Наверняка, когда вам очень плохо, вы бы тоже хотели, чтобы нашёлся близкий человек, который бы просто обнял вас, объяснил, как смок Честно говоря, я периодически забываю об этом сам, в отличие от моей жены, например, которая очень часто повторяет фразу: "Что бы ты ни вдыхал, выдыхай любовь". Она мастерски умеет это делать. Недавно мы были на даче, и дедушка повздорил с моей семилетней дочкой. Она надо логубки убежала и обиделась. Наступало время обеда, все садились за стол, а обиженная Милана не хотела приходить. Тогда поднялся за стола я и пошёл во двор, чтобы поговорить с ней. На моё удивление, дочка и со мной тоже не стала разговаривать и выслушивать вязкие и железобетонные аргументы, что обед остынет, мы идём всей семьёй вместе. Я здесь вообще ни при чём, ведь она поругалась не со мной, а с дедушкой. Буркнув: "Я не буду обедать", дочка вышла из диалога со мной и пошла обижаться за сарай. Когда я вернулся в дом, на улицу пошла моя Таня и через 3 минут вернулась с Миланой, держа её за руку. "Что ты такого сказала, что она согласилась прийти?" спросили мы все после обеда. "Ничего" Я просто обняла её и сказала, что понимаю её обиду. Ответила нам моя мудрая жена: "Что бы ты ни вдыхал, выдыхай любовь". Шипнула она мне на ухо и показала свою татуировку, которая стала для неё одним из девизов в жизни. Объятия это не роскошь и не награда для наших детей. Это демонстрация опоры и чувства защищённости, которое остаётся с человеком на всю жизнь. Так что обнимайте своих детей, пока они маленькие. Потом вам самим будет очень этого не хватать.